Глава 44 Какая же это была неописуемая роскошь после стольких лет тайных свиданий появиться вместе на людях. не пережившим этого не понять. Вечер был устроен в честь актрисы Оде Джуайо. Вспоминали ее роли, она делилась своими планами на будущее. Речь зашла о ее героине в фильме «Ваш выход». Марк Аллегре, 1938, уточнил один из присутствующих. В среде собравшихся всегда найдется один важный господин в тройке, который безошибочно назовет любую дату. С восхищением говорили о присущей актрисе культуре исполнения, она же интересовалась только тем, кого ей отрекомендовали как писателя. «Не забудьте о роли для меня в вашей будущей пьесе», — тот обещал. Они жали друг другу руки. «Это будет замечательно. Думают, что меня уже нет на свете, как будто жизнь останавливается в 81 год». Элизабет и Габриэль, сидя на разных концах стола, «Далековато, но мало ли, будут ведь фотографировать», сказала ей хозяйка со всезнающей улыбкой, Не отводили друг от друга глаз, как плохо воспитанные дети не отводят глаз от телевизора, сколько их не уговаривай. Они ничего не могли с собой поделать, хоть и внушали себе, что это неприлично, они не одни, что, если так пойдет и дальше, их больше никуда вместе не пригласят. Все было бесполезно. Взгляд Элизабет на несколько секунд, переведенный на соседа, словно намагниченный, вновь возвращался к той точки земли, где в этот вечер было сосредоточено самое большое счастье, позволенное человеку Габриэль. Ему приходилось выслушивать излияние соседки, очень пожилой дамы, которая рассказывала ему о том, что поместила имена всех своих возлюбленных в тетрадь, поскольку с возрастом больше не полагалось на память. Но глаза его были прикованы к Элизабет, королеве, которой не удавалось сохранять безмятежный вид, радость так и рвалась наружу. Конечно же, это не укрылось от глаз присутствующих, они оказались словно на подмостках, их любовь, подавляемая, томившаяся прежде где-то за кулисами, вышла на авансцену, свет рампы бил им в лицо, как океанский ветер. Когда хозяин дома, гигант с детской улыбкой, поднял тост за театр, театральную правду и одетту, и та привстала, чтобы поблагодарить, вслед за ней неожиданно поднялся и Габриэль и добавил «Спасибо вам всем, зрелище обогащает мир, само обогащаясь за счет мира».